Из кувшина, в котором вино, не вода. Выпьем вместе, я в этом не вижу вреда. Вот когда превратят нас с тобою в кувшины, натерпеться от жажды придется тогда».